Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасаря. Добрый вечер, дорогие мои. Сегодня и завтра в нашем эфире премьера. Мы предлагаем вашему вниманию проект «Не только Холмс. Детектив. Времен Конан Дойла». Слава великого Холмса не померкла за сто с лишним лет. А знаем ли мы коллег Холмса, других литературных сыщиков, которые распутывали самые невероятные преступления? Цель проекта – познакомить вас с теми, кто писал детективы одновременно с Конан Дойлом, познакомить вас с героями их новелл. Некоторые из них совсем не уступают Холмсу, другие совершенно очевидно могут восприниматься нами как прототипы или последователи. В любом случае, все они решали ничуть не менее сложные задачи, выводили на чистую воду самых опасных преступников. Автор идеи радиопроекта «Не только Холмс» – Лев Ганкин. В первой части прозвучат радиоспектакли «Рубины Романетов», «Леди, которая ходила во сне», «Владелец всегда прав», и «Случаи в интернате». Последний детектив написан, кстати, самим Артуром Конан Дойлом. Вторая часть проекта. Жак Фатрелл, Уильям Ходжсон и Мэри Уилкинс были знакомы только тем, кто читал их произведения по-английски. Благодаря переводческому семинару МГУ их рассказы были опубликованы. Не только рассказы этих авторов. Сборник «Не только Холмс» увидел свет в издательстве «Иностранка». Вы погасили свет в комнате? Не забудьте сделать это. Итак... Мы начинаем. Вместе с нашими героями мы распутываем преступления за преступлением.